Глава 9. Транзактный анализ. Джон М. Дьюзи, доктор медицины. Один. Что такое транзактный анализ? Транзактный анализ – это недавно возникший метод лечения эмоциональных расстройств. Хотя он является одним из видов психотерапии, применяющие его доктора назначают в некоторых случаях медикаменты и другие виды соматического лечения. Многие из практикующих транзактный анализ имеют медицинское образование, но этим методом пользуются и другие специалисты в области психического здоровья, имеющие для этого надлежащую подготовку. В этом методе внимание сосредоточивается на трудностях, возникающих у пациента в отношениях с другими людьми и на его неспособности построить эти отношения удовлетворительным образом. Бессознательными психическими процессами при этом занимаются меньше. Поэтому доктор действует активно и прямо, не придерживаясь анонимной позиции. Такое деятельное участие доктора является одним из характерных отличий этого нового метода лечения от ортодоксального психоанализа. Исторически транзактный анализ вырос из психоанализа как один из способов проведения групповой терапии. Но в последнее время некоторые опытные доктора применяют его также в индивидуальной и семейной терапии, а также в брачном консультировании. Теория личности, лежащая в основе транзактного анализа, исходит из наблюдений, согласно которым человек может нечто говорить, высказывая или подразумевая в скрытой или замаскированной форме нечто совсем иное. Личность индивида состоит из разных частей, И одна из этих частей может вводить в заблуждение другую точно так же, как он вводит в заблуждение других людей в своей повседневной жизни. Принципы транзактного анализа, постепенно развившиеся из внимательных наблюдений над тем, что люди проделывают друг с другом, объясняют, каким образом люди надувают самих себя и других, иногда с трагическими последствиями, и как они повторяют снова и снова такие шаблоны поведения.